Глава 23. -я. Транспорт. Вскоре мы оказались в просторном помещении подземного гаража. В нём стояли три машины и семь карет. Гринвенды жили с размахом. Их ведь всего трое в семье, если я правильно понимаю. Куда им десяток средств передвижения? Рядом с каждой каретой располагался небольшой загон, в котором находились различные животные. Кого тут только не было. и игры, волки, олени, чёрные кошки и лошади. Как я понял, последние в этом мире были чуть ли не самыми свирепыми хищниками. Как только я и Анэль появились, на встречу выступила пара эрков. "Готовит транспорт для господина?" спросил у девушки один из них. Скользнув по мне неосторожным взглядом. «А "Разве его ещё не было?" спросила встревоженная полуэльфийка. "Не было никого", почесал локоть один из эрков. Там наверху такое, вскликнула она. На дом напали. Мы с этим господином смогли сбежать. Что там случилось? спросил второй арк. На дом напали какие-то бандиты. Они подожгли дом и пытаются прорваться внутрь. Я такого страха не терпелась. Ага, хмыкнул один из здоровяков. А сюда зачем пришли? Так уехать отсюда. Вся территория наводнена бандитами, пояснила девушка дрожащим голосом. Пешком идите, тоннель там. Эркс сложил руки на груди и махнул головой куда-то в сторону. Нам бы транспорт, решил проявить инициативу я. Как уже сказала Анэль, отсюда нужно срочно эвакуироваться. Я, как ему и мой напарник, отвечаю за каждую детальку на этих красавицах. Он обвёл взглядом автомобили и кареты, затем сфокусировал взгляд на мне. Я его не испугал своим видом, но и доверия не внушил. «Животные тоже под моей ответственностью. Я хорошо делаю свою работу. А тут заявляетесь вы, говорите какие-то глупости и просите нарушить правила. Идите-ка отсюда, пока я вас не отделал». Брови и арка сошлись на переносице. «Мне дорога моя работа». «Ребята, кроме шуток, сейчас наверху творится настоящая война». Попытался я проявить дипломатичность. «Давайте сделаем так». Вы ведь должны иногда проверять, как машина или карета едет, а? Давайте вы просто проведёте проверку, а заодно и нас отсюда вывезете. Потом, если захотите, возвращайтесь. Что-то не нравится мне эти ребята горн, произнёс вдруг эрк, который до этого не вступал в диалог. Девчонку я здесь видел, хоть и не общался. А этот неряха мне раньше не попадался. «Что-то мне подсказывает, они что-то натворили и теперь пытаются слинять». «Хм-м-м-м-м-м», — протянул второй эрк. «А ты прав. Давай-ка хватай этого щегла». Договорить он не успел, потому как я наставил на них ствол галенький. «А ну не с места!» — рявкнул я. «Только двиньтесь, я вас прямо здесь положу». Эрки замешкались, а я, решив закрепить успех, продолжил. «Ключи от машины, живо!» Ключи, усмехнулся Эрк по имени Горн. А водить-то ты умеешь. А вот это хороший вопрос. Тогда карету, приказал я. Ты вроде спешил, а карету не менее часа собирать. Да что же это? Тогда ездовую скотину давайте, продолжил я выдвигать требования. И нормальную, добавил я, чтобы без сюрпризов. Без сюрпризов, говоришь, протянул Горн. «Слушай, паря, если тебе надо, стреляй, но я с места не сдвинусь», — подал голос второй Эрк. «Горн тоже тебе помогать не станет, верно ведь, Горн?» «Да что же с вами так трудно?» — простонул я. «А нечего тут оружием махать», — рыкнул второй Эрк. «Так вы сами напасть хотели, что мне еще оставалось?» «Черт, просто помогите отсюда выбраться, а потом делайте, что хотите, хоть вместе с домом зажарьтесь». Повисла пауза. Эрки переглядывались, Анель молчала. «Похоже, что ее происходящее пугало больше, чем штурм особняка. Ну а я ждал». «Слушай, может и правда нападают», — произнес вдруг Горн. «Тот грохот и правда был странный, будто взрыв». М -м -м, «Ага», — ответил второй Эрк. «Может, этот заморыш и устроил, чтобы нас с толку сбить». «Я сначала не понял, про какой грохот они говорят». Видимо, они про мои попытки раздолбать котельную. Ну да, логично, согласился Горн. В этот момент я услышал странный звук рядом с одной из карет. Гараж был плохо освещён, поэтому я и не увидел чёрную кошку на фоне чёрной кареты. Короче, мужики, я вот эту кошку возьму, отъеду подальше и привезу где-нибудь, чтобы вы забрать могли. Уговор? Я не угонщик, мне только убраться отсюда нужно. Убраться говоришь? А подругу свою тоже на кошку посадишь? спросил Лёрг. Если захочет идти со мной, возьму, ответил я. Девушка тут же замотала головой. Нет, я лучше здесь останусь. Она бросила испуганный взгляд на меня, но потом тут же спрятала глаза в пол. Я не настаиваю, пожал плечами я. Я беру кошку. Бери, раз уж ты не оставляешь нам выбора. Пожал плечами Горн. "Бири, кивнул второй эрк. А то чего доброго ещё стрелять начнёшь, верно?" Он исскоса взглянул на товарища. "Одно меня беспокоило. Слишком уж много я свидетелей оставляю. С одной стороны, опознать меня сейчас будет непросто из-за залившей лицо крови, но всё равно непонятный тип в моём лице вызовет много подозрений. Где оставить её? Я могу к дереву привязать или что-то в этом роде", предложил я. "Да в лесу оставь, она сама вернётся", пожал плечами Эрк, хмуро глядя на меня. "Ну ладно", ответил я, бочком подбираясь к животному и стараясь не поворачиваться ни к кому спиной. К слову, Галеньку я тоже не опускал. Уверен, стоит расслабиться, и эрки прибегнут к старому плану по захвату меня. Да и Анэль не внушает доверия. Если в начале она не задавала вопросов, то сейчас её лицо становилось всё более подозрительным. Осталось только понять, как забраться на кошака. Подобрался к чёрной кошке, которая больше всего походила на тигра, только без полосок. Всё же тигры самые крупные представители кошачьих, если мне не изменяет память. Я окинул взглядом животное. Казалось, что этого кота несколько лет пичкали стероидами. Я разглядел на нем черный бархатный ошейник, а также массивный намордник. Что-то я не могу припомнить, а до этого животные на улицах были в намордниках или без них? Обойдя кота по кругу, я увидел на нем что-то похожее на матерчатую попону. — А седла у него нет? — спросил я. — Седло? На него? — переспросил Эрк. — А зачем ему седло? — Ну... — протянул я. — А, к черту! Стоит признать, тело эльфина после пассивных способностей стало довольно ловким и сильным. Я подпрыгнул и приземлился аккурат к коту на спину. «Ну и что дальше?» — спросил я. Эрки явно удивились моему финту. Думаю, они рассчитывали, что я начну взбираться на животное и потеряю бдительность. Кот, по-моему, удивился не меньше. Видимо, тому, что кто-то вообще осмелился к нему подойти. От чего-то сейчас мощь и опасность, исходящая от этого животного, ощущалась намного острее. Видимо, это из-за того, что я сижу на нём верхом. У-хух, надеюсь, он меня не сожрёт. В итоге все застыли в немом молчании. Ответа я так и не дождался. Вперёд, давай. Я потыкал кота пятками в бока. Наверное, зря я это сделал. Но ничего более умного в мою голову не пришло. яreке только переглянулись и снова молча уставились на меня. Ну уже едь, повторил я, юрзая на спине животного. Я даже хлопнул его по заду, но от этого он только уселся на землю и гулко рыкнул. Уверен, что если бы не номурдник, то кошек бы зевнул. Да что же это? Аника, хоть ты знаешь, как этой хренью управлять? спросил я. Девушка переглянулась с ырками, а потом произнесла: "Так мысленно ведь мысленно. Обалдеть объяснение. Я попытался сфокусироваться на голове животного, как до этого делал, когда хотел связаться с сельфином, ну, до перехода на следующий уровень. Я очень удивился, когда вдруг почувствовал какой-то отклик. Я правда плохо понимал, что нужно делать, поэтому просто приказал вперёд. Ох, видимо, я слишком интенсивно приказал. Кот вдруг подскочил, а в следующий миг он рванул вперёд со скоростью ракеты. Видимо, это всё же не тигр, а гепард, либо ещё какая-то разновидность быстро бегающих кошек. Прекрати, остановись, кричал я, но кошак не думал подчиняться. Он рванул вперёд по одному ему известному маршруту. Ты куда бежишь? Стой, кошак, стой! Похоже, раскрылся секрет, как повозки двигались без кучера. Животные, похоже, сами знали, куда бежать и вообще не интересовались мнением пассажира. Ну либо я каким-то образом вжал педаль газа в пол и теперь не могу понять, где тормоз или как обратно отжать газ. Кот в 5 прыжков пересек гараж и нырнул в тёмный тоннель. Если честно, у меня было что-то вроде дожавью. Всё то же самое я видел в гараже в Анесы Вацлавны. Не удивлюсь, если в итоге я даже окажусь на какой-нибудь просёлочной дороге. Так, думаю, орать на кота бесполезно. Раньше это точно не помогало. Нужно как-то наладить мысленный контакт. «Эльфин, а ты в курсе, как управлять этими зверьми?» Повы-эльф, похоже, сам находился в ступоре, поэтому только послал два импульса. Видимо, даже забыл, что может говорить со мной. Я попытался снова сосредоточиться на голове кошки, но из-за бешеной скачки мне это никак не удавалось. «Стой, остановись!» Пытался посылать я импульсы, но животное на меня не реагировало. Спустя минут 5 кошка, как и я и ожидал, выпрыгнула из тоннеля на просёлочную дорогу, которая была также хорошо ухожена и окружена деревьями по обеим сторонам. Кот только метров 10 придерживался дороги, но на первом же изгибе сиганул прямо в густой кустарник. Скорость была бешеная, и я в любой момент ожидал столкновения со стволом одного из часто растущих деревьев. Не став испытывать судьбу, я приметил ближайшую кучу из веток и листьев и сегонул прямо туда. Я сгруппировался, прикрывая живот и лицо от возможных острых сучьев, а затем с треском врубился в валежник. Приземление, на удивление, прошло мягко. Я не насадил себя ни на какую палку и вроде даже ничего не сломал. Я с минуту просто лежал на спине, пытаясь прийти в себя. А мне казалось, что мотоцикл экстремальный вид транспорта. Я ведь когда-то водил мотоцикл. Подробности не помню, но остались эмоции. Большой, как баржа, красный мотоцикл. Помню, что разгонял его до больших скоростей, однако он даже рядом не стоял с этим бешеным кошаком. Вот где экстрим и эмоции. Я осторожно ощупал тело, а потом попытался подняться. Ещё понять бы, где я нахожусь и как отсюда выбраться. Недолго думая, я направился в обратную сторону, намереваясь выйти к дороге. А если не заблужусь, то куда-нибудь точно выйду. Как ни странно, к дороге я вышел примерно через полчаса. Не найдя лучшего решения, я просто направился вперёд. Интересно, а вот словно вообще про меня помнят? Оставила ведь меня одного. А теперь я вообще посреди леса бреду непонятно куда. «Сам я, конечно, привычный к таким испытаниям, но она-то об этом не знает». Прикинув варианты, я активировал на запястье мегафон и набрал номер Кости. «Привет, Эльфин, что-то срочное?» Раздался почти сразу голос парня на другом конце. «Помощь твоя нужна, и еще есть кое-какая информация, которая может представлять ценность», ответил я, пытаясь заинтересовать парня. Всё же тащится чёрт знает куда, тоже такое себе приключение. Слушай, это может подождать? У меня тут дело важное. На заднем фоне отчётливо послышался женский смех. Ясно, не отвлекаю, буркнул я и сбросил звонок. Следующим в списке контактов был Орден Брок. Он тоже ответил почти сразу, стоило мне только выбрать адресата. Привет, Ильфин. Ну как твои успехи? Есть что-то важное, что мне нужно знать, спросил Эрк на другом конце. "Да, есть кое-какая информация о Босвальде Гринланде", ответил я. "Но мне нужна небольшая помощь. Я как раз недалеко от его поместья, которое осаждают орды эрков и гоблинов. Вот ищу варианты, как оказаться снова ближе к своему дому". "Ого, дела эльфов это всегда интересно", хахатнул Брок. "Сейчас, подожди. Организую тебе транспорт. Ты только пришли свою геолокацию. Ага. Кивнув в ответ и принявшись отправлять своё местоположение сообщением броку, я продолжил шагать вперёд. Останавливаться я точно не собираюсь. Спустя минуту на мегафон поступил входящий звонок. Ответив я увидел недовольное лицо Кости. Ну что, объясняй, как к тебе добраться.